Спирус Луис. Через 2386 лет после марафонской битвы. Великими спортсменами становились по-разному. Бывало даже случайно. Именно так в самом конце XIX века произошло с греком Спирусом Луисом, первым в истории победителем в марафонском беге. Различных видов спорта в программе первой Олимпиады 1896 года было не так уж много. Само составление программ и соревнований вызвало среди устроителей, во главе которых был Пьер де Кубертен, долгие споры. Одни из них полагали, что на возрожденных Олимпийских играх все должно быть точно так же, как тысячи лет назад, и атлетам следует состязаться только в беге, борьбе, кулачном бое, метании копья и диска, прыжок в длину. Но победило всё-таки иная точка зрения. В античных времён спорт не стоял на месте, и без новых современных его видов на возрождённых олимпиадах не обойтись. Поэтому к античным видам состязаний добавились также велосипедные гонки, теннис, фехтование, тяжёлая атлетика, пулевая стрельба. Ещё одно состязание стояло особняком и вызывало огромный интерес. спортсменам предстояло повторить легендарный путь марафонского бегуна Фигипида. Эта история хорошо известна даже по школьным учебникам. Античные историки рассказывают, как во время греко-персидских войн 11 тысяч афинских воинов под командованием стратега Мальтиада встретились близ селения Марафон с огромным войском персидского царя Дария. Несмотря на подавляющий численный перевес, Персы были разбиты и бежали к морю, чтобы погрузиться на свои корабли и немедленно отплыть от берегов Эллады. Победу афинянам принесли умелое использование рельефа местности марафонской долины и неожиданные для врага тактика ведения боя. Победитель Мелтиат понимал, с каким волнением и нетерпением в Афинах ожидают вестей из поля сражения. Ведь поражение финского войска обещало неминуемую гибель самого города-государства. Поэтому сразу после победы Мелтиад призвал к себе молодого воина Федипида, славившегося быстрым бегом и выносливостью. Выслушав приказание стратега, воин снял доспехи и побежал в сторону Афин. Федипид не успел отдохнуть после жестокого боя, а бежать пришлось под палящим солнцем. Расстояние было немалым. Когда воин вбежал в Афины, он изнемогал. Ноги у него были избиты в кровь. Но прежде чем упасть замертво, успел крикнуть: "Афинине, радуйтесь, мы победили!" Мысль повторить в программе Первой Олимпиады легендарный забег греческого воина Фидиппида, сумевшего принести в 490 году до нашей эры в Афины радостную весть о победе в Марафонской долине. принадлежало французскому филологу Мишелю Бриалю, профессору Парижского университета и специалисту по древним итальянским языкам. Он написал Пьеру де Кубертену: "Если бы организационный комитет Афинской олимпиады согласился повторить знаменитый бег греческого воина, я вручил бы победителю этого состязания серебряный кубок". Кубертену идея очень понравилась, хотя многие высказывали сомнения. По силу ли человеку без вреда для здоровья преодолеть около 4 десятков километров, разделяющих Марафон и Афины? Тем не менее, заявки на участие в марафонском забеге подали 24 спортсмена. Из них только четверо были иностранцами, остальные оказались греками, за которых, естественно, переживала вся страна. В день забега, 10 апреля, казалось, что спустя 2386 лет История повторяется. Афины с нетерпением и волнением ждали бегуна из марафона. И вся Греция ожидала, что победителем станет соотечественник. Одним из спортсменов, решивших попытать свои силы, был 24-летний Спирос Луис, 1872-1940. По профессии почтальон из маленького селения Марусси, близ Афин. Бегом он увлекался, можно сказать, по роду занятий, поскольку никакого транспорта для доставки писем у него не было. Более того, он был беден настолько, что не мог даже купить себе обувь для участия в марафонском забеге. Деньги на это собрали его односельчане, искренне верившие в его выносливость и упорство. Судить обо всех перипетиях состязания марафонцев теперь можно лишь по фотографиям и воспоминаниям современников. но они в полной мере дают возможность почувствовать и накал борьбы, и напряженную атмосферу ожидания на афинском мраморном стадионе, где победители ожидали около 70 тысяч зрителей. В селении Марафон, близ которого состоялась знаменитая битва, бегуны собрались накануне забега. Бежать им предстояло той же дорогой, по какой, очевидно, бежал и легендарный воин Федипит. На завтрак, как сообщил марафонцам представитель оргкомитета Олимпиады, ожидалась сильнейшая жара. Несколько спортсменов сразу же решили отказаться от участия в забеге, опасаясь получить солнечный удар, и покинули марафон. Перед стартом прошла небольшая торжественная церемония. Все собравшиеся понимали, что марафонский забег кульминация первой Олимпиады. Наконец раздался стартовый выстрел. Группа бегунов стартовала. Они бежали в сопровождении большого количества конных солдат и велосипедистов. Здесь были и конные двуколки, в которых ехали самые почётные зрители. День 10 апреля 1895 года, и в самом деле выдался необыкновенно жарким даже для Греции. Тем не менее, марафонцы бодро двигались вперёд. Первые 10 километров они держались одной тесной группы. Греческие крестьянки, ничего не знавшие об Олимпийских играх, при виде бегущих в страшную жару людей испуганно крестились. В селении Пекерми, первом контрольном пункте, марафонцам на бегу дали воды и даже для бодрости немного вина. Тем не менее, двое участников забега почти сразу же упали в обморок. Вскоре определилась лидирующая группа. Вперёд вырвался француз Альбин Лермюзье, От него немного отстал австралийский спортсмен Эдвин Флэк, до этого уже завоевавший золотые олимпийские медали в забегах на 800 и 1500 метров. Следующими бежали Венгр Кельнер и американец Блэк. В местечке Карвате на выходе из Марафонской долины сопровождающие сообщили Лермюзье, что он опережает австралийца уже на целый километр. К унынию греческих болельщиков, Первый из греческих бегунов уступал французу уже 3 километра. Но силы Лермюзье были на исходе. Пробежав 30 километров, он в изнеможении остановился на обочине. Сопровождавший его велосипедист-отечественник натёр ноги бегуна специальной мазью, после чего тот собрался с силами и продолжил бег. Однако 2 километра спустя француз, не выдержав страшного напряжения и жары, упал, потеряв сознание. Теперь лидером гонки стал австралиец Флек. До финиша оставалось всего несколько километров. Однако вскоре к австралийцу приблизился Спирус Луис. Расстояние между ними неумолимо сокращалось. Когда грек, настиг двукратного олимпийского чемпиона и стал его обходить, тот без сил рухнул на дорогу. Сельский почтальон уже никому не уступил лидерство. До мраморного стадиона дошло известие, что первым к нему приближается греческий спортсмен. Зрители встали с места. Стадион ждал. Наконец, на беговой дорожке показался почерневший от пыли Луис. Теперь стадион взорвался криками восторга. Но марафонцу предстояло пробежать по стадиону в последний круг. Не выдержав, вслед за ним побежали и судьи, сопровождавшие Луиса до самого финиша. Потом героя подхватили на руки. Присутствующий при этом Пьер де Кубертен оставил такое описание: Тысячи цветов и подарков были брошены к ногам победителя, героя первых игр. В воздух поднялись тысячи голубей, несущих ленты цвета греческого флага. Люди хлынули на поле и стали качать чемпиона, чтобы высвободить Луиса. Наследный принц и его брат спустились с трибун навстречу чемпиону и отвели его в королевскую ложу. И здесь под несмолкающей овацией публики король обнял крестьянина. Марафонскую дистанцию, составлявшую около 40 км, Спирус Луис пробежал за 2 часа 58 минут 50 секунд. Он опередил пришедшего к финишу вторым своего соотечественника Василакуса на 7 минут 13 секунд. Кстати говоря, в первой шестёрке финишировавших марафонцев пятеро к восторгу страны были греками. Лишь венгру Кельнеру удалось прийти третьим. Надо ли говорить, что после этой победы Спирос Луис стал национальным героем Греции. Его ожидали неслыханные почести. Само собой разумеется, как и все чемпионы первой Олимпиады, в день закрытия игр он получил золотую медаль, диплом и оливковую ветвь, срезанную в священной роще Олимпии, а голову его увенчали лавровым венком. Однако на героя обрушился поток и других наград. Он получил серебряный кубок, учреждённый Мишелем Бриалем, французским филологом, предложившим включить марафонский забег в программу первой Олимпиады. А правительство Греции даровало Луису бочку вина, тонну шоколада, 10 коров, 30 баранов, талон на бесплатное питание во всех ресторанах в течение года, а в течение всей жизни. бесплатный пошив одежды и пользование парикмахерскими услугами. Кроме того, неслыханную щедрость проявил некий греческий бизнесмен, выделивший национальному герою Греции 25 тысяч франков, огромную по тем временам сумму. Так Спирус Луис стал богачом и смог, наконец, жениться на любимой девушке. Прежде ее отец, справедливо считавший сельского почтальона почти нищим, и слышать не желал об этом. Больше участвовать в Олимпийских играх Луису не доводилось. Но марафонская дистанция после этого включалась в программу всех последующих Олимпиад. Другое дело, что длина самой дистанции поначалу незначительно менялась. Луис пробежал около 40 км, то же самое расстояние, которое в античные времена преодолел воин Фидиппид. А на второй Олимпиаде в Париже марафонцы бежали 40 и 26 сотых км. Во время Третьей Олимпиады в американском Сент-Луисе дистанция оказалась равной 40 километрам. На Четвертой Олимпиаде, прошедшей в 1908 году в Лондоне, марафонская дистанция впервые составила 42 километра 195 метров. Таким оказалось точное расстояние от лужайки перед Королевским дворцом в Виндзоре, где стартовали марафонцы, до лондонского стадиона Уэйт-Сити. В конце концов, это расстояние и стало классическим для марафонского бега, но окончательно утвердилось уже на VIII Олимпиаде 1924 года в Париже. А в жизни самого Спироса был всё-таки ещё один олимпийский эпизод. По злое иронии судьбы, в 1936 году, во время открытия XI Олимпиады в Берлине, именно ему в качестве почётного гостя Пришлось вручать оливковую ветвь мира Адольфу Гитлеру. Тогда Луису было уже 64 года.